АОМ ДИН Фостер ЧУЖИЕ Двое спящих. Между ними было много общего, несмотря на явные внешние различия. Один был скромных размеров, другой крупнее. Один из них был женского пола, другой мужского. Род первого — вмещал смесь острых и ровных зубов, дававших ясное представление о его всеядности, тогда как зубы другого предназначались единственно для того, чтобы вонзаться и рвать на куски плоть. Оба они были потомками рода убийц. Это была генетическая тенденция, которую племя первого из спящих научилось сдерживать. Второй спящий сохранил свою дикость. В снах этих двоих было больше различий, чем в их внешности. Сон первый был нелегким. Воспоминания о невообразимых ужасах, пережитых недавно, всплывая из глубины ее подсознания, нарушали спокойный обычный режим гиперсна. Она бы встревоженно металась и крутилась во сне, если бы вмещавшая ее капсула не ограничила ее движений, а мышечная активность в глубоком сне не была снижена до минимума поэтому она металась и крутилась мысленно. Но она этого не сознавала. В гиперсне никто ничего не осознает. И все-таки часто темные и мирские воспоминания поднимались на поверхность, как сточные воды просачиваются на городскую улицу. На какое-то время они нарушали ее покой. Потом она начинала стонать в своей капсуле, ее сердцебиение усилилось. Компьютер, наблюдавший за ней, словно электронный ангел, отмечал ее возрастающую активность и, снизив температуру ее тела, увеличил поступление стабилизирующих препаратов в систему ее жизнеобеспечения. Стуны прекращались, спящая успокаивалась и вновь погружалась в свои подушки. «Теперь пройдет какое-то время, прежде чем ночной кошмар вернется снова». Спящий рядом маленький убийца тоже дернулся несколько раз, как бы отвлекаясь на беспокойство более крупного существа. А затем он тоже расслабился, мечтая о маленьких теплых телах и потоках горячей крови, о том, как приятно быть в компании себе подобных. Каким-то образом он знал о том, что двое спящих очнутся одновременно или не проснутся вообще. Последнее предположение не потревожило его покой. Он был более терпелив, чем его товарищ по гиперсну, и имел более реалистическое представление о своем положении в космосе. Он был согласен спать и ждать, зная, что если и когда к нему вернется сознание, он снова будет готов выслеживать и убивать. А сейчас он отдыхал. Время проходит. Ужас нет.